7. После обеда для Сюзанны точно самого лучшего с того дня, как ее выдернули в другой мир, а, возможно, самого лучшего в ее жизни. Язва под губой вскрылась. Вина в определенном смысле лежала на Джо Коллинзе, но даже потом, когда у них возникли и другие претензии к единственному обитателю от Слейн, за это она на него не обиделась. Кто-кто, а уж он точно этого не хотел. Он накормил их жареной курицей, особенно вкусной после всей этой оленины. Вместе с курицей на столе появилось картофельное пюре с подливой, клюквенное желе, порезанное на толстые красные круглиши, зеленый горошек. — Консервированный, другого нет, — сказал он им, и чуть обваренный лук в сладкой сгущенке. Приготовил он и яичный коктейль. Роланд и Сюзанна выпили его с детской жадностью, хотя оба не прокомментировали капельку рома. Иш получил свой обед. Джо положил на тарелку кусок курицы и пюре и поставил ее на пол у плиты. Иш быстренько очистил тарелку, а потом улегся в дверях между кухней и гостиной-столовой сладко облизываясь, чтобы не оставить на усиках даже капельку подливы, и с ушами торчком наблюдал за челами. «Десерт я съесть не смогу, даже не просите», заявила Сюзанна после того, как ее тарелка опустела второй раз. Остатки подливы она подобрала корочкой хлеба. «Я не уверена, что мне удастся сползти с этого стула». «Ну, хорошо». На лице Джо отразилось разочарование. «Может, позже. У меня шоколадный пудинки и риски». Роланд поднес салфетку ко рту, чтобы заглушить отрыжку. «Думаю, я съел бы по чуть-чуть и того, и другого». «Ну, если на то пошло, я бы тоже не отказалась», Призналась Сюзанна. «Сколько веков прошло с тех пор, когда она в последний раз пробовала и риски». Когда они покончили с пудингом, Сюзанна предложила помочь помыть посуду. Джо замахал руками, сказав, что просто поставит кастрюли и тарелки в посудомоечную машину, чтобы сполоснуть их, а настоящим мытьем займется позже. Когда он и Роланд относили грязную посуду на кухню, ей показалось, что их хозяин стал заметно шустрее и все реже опирался на палку. Сюзанна предположила, что причина тому – маленькая капелька рома, может, и несколько капелек, в яичном коктейле, плюс большая капелька, которой они угостились в конце обеда. Он налил кофе, и все трое, четверо, считая Иша, уселись в столовой. Снаружи темнело, ветер завывал все громче. «Мордрот где-то там». «Сидит в в снегу яме или в роще деревьев?» Подумала Сюзанна и вновь подавила поднимающуюся жалость к нему. Ей было бы проще, если бы она не знала, что он – убийца или нет, всего лишь ребенок. «Расскажи нам, как ты попал сюда, Джо», – предложил Роланд. Джо широко улыбнулся. «Это одна из тех историй...» от которых волосы встают дыбом, но если вы действительно хотите услышать ее, я готов рассказать. Улыбка чуть ужалась. Это так приятно, когда в доме у тебя люди, с которыми можно поговорить. Липи слушать умеет, а только ничего не скажет в ответ. Поначалу он пытался учительствовать, начал Джо но быстро понял, что такая жизнь не для него. Ему нравились дети. Чего там, он их просто любил. Но терпеть не мог административное дерьмо и систему, которая стригла всех под одну гребенку. В школе он выдержал только три года, а потом подался в шоу-бизнес. «Ты пел или танцевал?» полюбопытствовал Роланд. «Ни то и ни другое», — ответил Джо. «Выдавал э, добрый старый стендап». «Стендап?» «Он хочет сказать, что был комиком», — пояснила Сюзанна. «Рассказывал зрителям шутки». «Совершенно верно», — просиял Джо. «Некоторые, кстати, находили их забавными. Конечно же, они оставались в меньшинстве». Ага. Он нашел себе агента, чья предыдущая антреприза, дискаунтный магазин мужской одежды, разорился. «Одно вело к другому», — рассказывал Джо. Одно выступление к следующему. Со временем он уже работал во второ- и 3 разрядных ночных клубах, мотаясь на своем стареньком, но надежном Форде-пикапе по всей стране. Ехал, куда указывал Шанс, его агент. По уикендам практически не работал. На уикенды даже третьеразрядные клубы приглашали рок-н-ролльные группы. Происходило это в конце 60-х и начале 70-х, и недостатка, как говорил Джо, в материале текущих событий он не испытывал. Хиппи и яппи, сжигательницы бюстгальтеров и черные пантеры, кинозвезды и, как всегда, политики. Но он сказал, что он больше ориентировался на традиционные шутки. Пусть знаменитые стендап-комики Морт Салл и Джордж Карлин обыгрывают политику, если им того хочется. Он же отдавал предпочтение тем шуткам, что начинались с фраз. «Раз уж речь зашла о моей теще Или, говорят, наши польские друзья – тупицы. Но позвольте рассказать о той ирландской девушке, с которой я недавно познакомился. Во время его рассказа произошла странная и для Сюзанны, по крайней мере, довольно пикантная трансформация. Диалект срединного мира Джо Коллинза с «ага» и «по праву и по крови» уступил место языку и выражениям, свойственным по ее разумению остряку американцу. Она даже ожидала, что он заговорит с интонациями Эдди, но только потому, что провела с последним много времени. Она подумала, что Джо Коллинз – один из прирожденных имитаторов. Звуковой эквивалент слайма или лизуна Силли Путти, который мгновенно подхватывает местный выговор. Так что в бруклинском клубе он бы говорил как уроженец Бруклина. В Питтсбургском – Питсбурга. Чуть раньше Роланд остановил его, чтобы уточнить. «Комик – это придворный шут». И старик радостно засмеялся. «Вы все поняли правильно». «Только представьте себе, что вместо короля и придворных в прокуренной комнате сидят обычные люди со стаканами в руках!» Роланд, улыбаясь, кивнул. «У комика, разъезжающего по Среднему Западу и выступающего в любом городе не более одного раза...» Есть определенные преимущества Если ты проваливаешься в каком-нибудь дубике Это грозит тебе лишь тем, что твое выступление займет лишь 20 минут вместо 45 А потом ты уже едешь в другой город На Среднем Западе, скорее всего, до сих пор есть места, где тебе оторвут твою чертову голову, если ты облажаешься Тут Роланд расхохотался А его смех до сих пор поражал Сюзанну, хотя она смеялась и сама. «Ты говоришь правильно, Джо». Летом 1972 года Джо выступал в клубе «Уджанго» в Кливленде, расположенном неподалеку от гетто. Тут Роланд опять прервал его, чтобы спросить, что такое гетто. «Если говорить о Хоке, ответила Сюзанна, — это часть города, где жители в основном черные и бедные». «А копы сначала машут дубинками, а потом задают вопросы». «Точно!» – воскликнул Джо и постучал костяшками пальцев по голове. И «Не смог бы сказать лучше». И вновь со стороны фасада послышался этот странный детский крик, хотя на этот раз при стихнувшем ветре. Сюзанна взглянула на Роланда, но стрелок, если и слышал крик, виду не подал. Это ветер, сказала себе Сюзанна. Что еще это может быть? Мордрат, ответил внутренний голос. мордред который под снегом замерзает. Мордрат, возможно, умирает, пока мы сидим здесь и пьем кофе. Но она ничего не сказала. Пару недель в Хокке продолжались волнения, вновь заговорил Джо, но он в тот день крепко выпил. Нализался, как надо! Так он сказал И не заметил, что на его втором выступлении Народу в пять раз меньше, чем на первом Черт, я был в ударе Не знаю, как остальные Но сам я чуть не умирал от хохота да. просто по полу катался от смеха А потом кто-то бросил бутылку с коктейлем Молотова В витрину клуба Что такое коктейль Молотова, Роланд знал И прежде чем кто-нибудь успел сказать: раз уж речь зашла о моей теще, вспыхнул пожар. Джори тировался через кулисы, дверь черного хода, и уже выскочил на улицу, когда его схватили трое мужчин все черные и ростом с центровых НБА. Двое его держали, третий бил кулаками, а потом замахнулся бутылкой. Бум-бум! и свет перед его глазами погас. Очнулся он на заросшем травой склоне холма около городка Стоунсварб, судя по табличкам на пустующих зданиях главной улицы. Для Джо Коллинза городок этот выглядел как декорация на съемочной площадке фильма-вестерна после завершения рабочего дня. К этому времени Сюзанна решила, что по большей части не верит истории, рассказанной Сэем Коллинзом. Да, конечно, история получилась увлекательной, и даже достаточно правдоподобный, если вспомнить, как Джейк первый раз попал в Срединный мир после того, как по пути в школу погиб под колесами автомобиля. Но она все равно не верила истории Коллинза. И вопрос заключался в одном – имеет ли это значение? «Склон этот, конечно, не тянул на небеса, потому что не было ни облаков, ни кора ангелов», – продолжил Джо но я все равно решил, что это какая-то жизнь после жизни. Он побродил по городу, нашел еду, нашел лошадь, липпи и двинулся дальше. Повстречался со многими странствующими группами людей. Некоторые были дружелюбны, другие нет. Какие-то состояли из обычных людей, в каких-то преобладали мутанты. Потихоньку он выучил местные диалекты и узнал кое-что об истории Среднего мира. Конечно же, узнал о лучах и башне. В какой-то момент попытался пересечь плохие земли, но испугался и повернул назад, потому что кожа начала покрываться язвами и какими-то странными пятнами. У меня обскочил фурункал назаду, и это стало последней каплей. Это случилось 6 или 8 лет тому назад. Я и Липи сказали, хватит мотаться по свету. И именно тогда я нашел это место. Оно называлось Уэстринг, а потом Заикобил нашел меня. Он был еще и врачом, поэтому вскрыл фурункул на моем заду. Роланду захотелось узнать, видел ли Джо Алого Короля, когда это безумное существо совершало последнее паломничество к темной башне. Джо ответил, что нет. Рассказал, что шестью месяцами раньше в этих местах разразилась ужасная буря. Настоящий ураган, которая заставила его спрятаться в подпол. Пока он сидел там, электрические лампы погасли, с генером или без оного. И сидя в темноте, он почувствовал близость какого-то жуткого существа, которое могло прикоснуться к его разуму и последовать за мыслями туда, где он прятался. «И знаете, кем я в тот момент себя ощутил?» — спросил он их. Роланд и Сюзанна покачали головой. Иш сделал то же самое, копируя стрелков. «Закуской! Потенциальной закуской!» «Это часть истории, правда», — подумала Сюзанна. «Он, возможно, что-то и поменял». Но в главном все правда. А поверила она Джо Коллинзу по одной причине: Очень уж это логично. Алый король, путешествующий в личной локальной буре. И что ты сделал? спросил Роланд. «Заснул!» – ответил старик. Такой уж у меня талант! С детства какие умения перевоплощаться, хотя я никогда не копировал голоса знаменитостей. В захолустье этого успехом не пользуется. Если, конечно, ты не Рич Литл. Странно, но это так. Я могу засыпать, если дам себе такую команду. Вот я и заснул в подвале. Когда проснулся, свет снова горел, а кто бы это ни был, ушел». «Я, разумеется, знаю о балом короле. Время От времени вижусь с людьми, э, в основном, такими же странниками, как вы трое. И они говорят о нем. Обычно выставляют два пальца, указательный и средний, растопыривают их, это знак от сглаза, и плюют между ними. Вы думаете, это был он? Да?» «Вы думаете, Алый Король пронесся на Дотслейн по пути к башне?» И добавил, прежде чем кто-то из них успел ответить. А «Почему нет? Tower Роуд начинается отсюда, в конце концов, и приводит к башне». «Ты знаешь, что это был он», — подумала Сюзанна. «Что за игру ты затеял, Джо?» Снова раздался слабый крик который определенно не имел никакого отношения к ветру. И она более не думала, что это Мордрот. Склонялась к тому, что, возможно, доносится он из подвала, в котором Джо прятался от Алого Короля. Или говорил, что прятался. И кто же там сейчас сидит? Прячется, как прятался Джо. Или сидит в заперти, как пленник. «Это была неплохая жизнь». — говорил Джо. — Не та, естественно, какую я ожидала. Нет, конечно, но у меня есть теория людей, у которых жизнь складывается, как они того ожидают, гораздо больше, чем тех, кто обрывает свою жизнь пригоршней таблеток снотворного или сунув в рот ствол пистолета и нажав на спусковой крючок. Роланд, похоже, отстал от рассказа Джо, потому что спросил был придворным шутом, а посетители в этих тавернах были твоим двором?» Джо улыбнулся, продемонстрировав множество белых зубов. Сюзанна нахмурилась. Видела она его зубы раньше. Они много смеялись, и она должна была их видеть, но не могла вспомнить, что действительно видела. Разумеется, он не шамкал, как те, кто лишился практически всех зубов. Такие люди частенько консультировались с ее отцом. В основном говорили об установке протезов. Если бы она задумалась об этом раньше, то сказала бы, что у него были зубы, но они практически стерлись. От них остались одни корешки и... Что с тобой, девочка? Он мог в чем-то соврать, но едва ли ему удалось бы отрастить новые зубы после того, как вы сели обедать. Ты позволила... Разыграться своему воображению Она позволила Пожалуй, нельзя сходу отвергать такой вариант И, возможно, слабый крик, в конце концов, всего лишь вой ветра под карнизами дома Я бы хотел услышать какие-нибудь из твоих шуток и историй Сказал Роланд Как ты рассказывал их в тавернах Сюзанна пристально посмотрела на него, стараясь понять, нет ли у Стрелка какого-то скрытого мотива. Но ему, похоже, действительно хотелось послушать Джо Коллинза. Даже до того, как они увидели висящую на стене полароидную фотографию темной башни, пока Джо рассказывал о своей жизни, глаза Стрелка то и дело возвращались к ней. В Роланда вселилось столь несвойственное ему веселье. Он был сам не свой. Создавалось впечатление, будто сознание то ускользает, то вновь возвращается к нему. Джо Коллинза, несомненно, удивила просьба стрелка, но определенно не огорчила. «Господи, да я не выступал на сцене, должно быть, тысячу лет. С учетом того, как тянется здесь время, точно тысячу. Не уверен, что знаю, как начать, И тут Сюзанна удивила себя, сказав. «А вы попробуйте».